Я мысленно поднималась на третий этаж. Анастасия, редкий случай, у тебя сегодня хороший аппетит. А где-то Павловна смотрела на меня строго и вопросительно. Вчерашний скандал оставил следы на её лице. Вокруг глаз углубились морщины, уголки губ опустились, на правой щеке появилось два маленьких красных пятна. Всё же бабушка провела бессонную ночь из-за Семёна Германовича и куры. Вечер в доме Ланье прошёл не на должном уровне. За столом царило сдержанное напряжение. Только я пребывала на вершине счастья, с удовольствием завтракала и, возможно, даже улыбалась время от времени. Представив, какое произвожу впечатление в тяжёлый для семьи Ланье период, я потупила взор и мысленно поднялась на третий этаж к Тиму. Очень вкусно. Ответила я, не зная, как оправдать своё вызывающее поведение. Нина Филипповна ела гораздо меньше меня и более аккуратно, почти осторожно, но глаза её сияли. "Семён и Кора, я думаю, вам нужно отдохнуть вместе, отправиться в какое-нибудь путешествие, не слишком долго", сказала Эдита Павловна, отпуская неровный кусок колотого сахара в чай.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 А может, вообще не случалось никакой измены, и все дело в недопонимании, и еще в чем-нибудь? Я сомневалась, что когда-либо узнаю правду, но картина... Когда мы с Матвеевым гуляли по дому об Акшинах, я видела картину. Полуобнаженная женщина на фоне серо-черного дождя. Незнакомка стояла спиной, платье опустилось на мокрый асфальт. Матвеев еще заметил, что Марк плохо прорисовал контур. Теперь я понимаю, почему женщина показалась знакомой. Это была Кора. Ее оточеная фигура, дерзкая поза, поворот головы. Марк ей еще рисует. Это и его картины. У Абакшинах тетя разговаривала с Верой Григорьевной, так словно давно не видела Марка. Но стоит ли тому удивляться? Если бы Кора была актрисой, она всегда бы играла злодеек и за каждую роль непременно получала бы Оскара.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 Я хочу, чтобы в самое ближайшее время ты и Анастасия получили права по вождению. Как видишь, Валерий, у тебя есть более важные дела, чем купаться и загорать. Иди-то Павловна, знала, какое впечатление произведут её слова на Леру. И реакция не заставила себя ждать. Машину ты правда подаришь мне её? Ну я же обещала. Прямо сегодня? Нет, нам нужно выбрать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 Она обошла стол и направилась в свою комнату, а мы, переглянувшись, последовали за ней. Я старалась идти бодро, но с каждым шагом это становилось всё труднее и труднее. О чём идёт А Павловна хочет поговорить? Не на Филипповну? Неужели? О, нет. Или да? Неужели она каким-то образом узнала про меня? И... Щеки вспыхнули, воспоминания о вчерашнем вечере заполнили душу до краёв.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 Тётя смотрела на меня и просила не вмешиваться. И столько мужества было в ней. В этот момент она была особенно красива, красива внутренней силой и своей любовью к алво Александры Чубрилю. Я осторожно кивнула и отошла ещё немного. А Анастасию я пригласила для того, начала Адета Павловна, подходя к столу, чтобы мне не пришлось объяснять некоторые вещи дважды. Да, мы с Ниной Филипповной можем набедокурить одинаково. Я надеюсь, что из сегодняшнего разговора она извлечёт некоторые уроки. Я научусь выбирать правильно. Иногда она смотрит на жизнь не так, как должно. Нина, я хочу знать, какие у тебя отношения с Львовым Александрычем Брилием? Видета Павловна развернулась и выжидательно замерла, сфокусировав цепкий взгляд на дочери. «Мы любим друг друга», — раздался простой, спокойный ответ. «Нина, мы любим друг друга». Без сомнения, бабушка желала задавить Нину Филипповну присутствием еще одного человека — меня. Но я надеялась, что являюсь поддержкой, пусть небольшой, но все же. «Много лет назад я запретила смотреть тебе в его сторону», — отдышавшись, побагровев, холодно произнесла Эдита Павловна.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 и стану его женой иначе не может быть Что когда начались ваши отношения сколько недель они длится какая же чушь рука диты павловны поднялась и хлопнула по столу но вздрогнула только люстра я запрещаю тебе э, вам бабушка не успела договорить мобильный телефон лежащий на бюро зазвонил и она бросив гневный взгляд всё же подошла и взяла его Бриль объявила Эдита Павловна, скривила губы и нажала на кнопку. — Я тебя слушаю. Где ты? — Здесь? — Отлично. — Что? — Эдита Павловна подняла голову и посмотрела на дверь. Та распахнулась, и в комнату вошел в высоченный бриль. В черных брюках и серо-голубой полосатой рубашке свободного покроя он выглядел как самый настоящий принц из далекой страны великанов. — Да. Я не могла отвести от него глаз и еле сдерживала улыбку, рвущуюся на свободу, несмотря на ухающие и готовая разорваться на мелкие части сердце. Я пришёл просить руки вашей дочери, сердито произнёс он, догадываясь, какие минуты пришлось пережить Нине Филипповне. Нет, ледяным тоном отрезала Елита Павловна, издвинув бровь. Значит, к моему большому сожалению, придётся обойтись без благословения. Лев Александрович не собирался ругаться, и ни в его характере было сомневаться, трусить или угождать. Бриль подошёл к бледной Нине Филипповне и подхватил её на руки. Он держал её как пушинку и смотрел на Диту Павловну. На моя тётя прижалась, прильнула к нему и, наверное, согрелась. Извините, но я вынужден забрать у вас самое ценное Лев Александрович улыбнулся по-доброму и добавил: "Я буду рад, если вы всё же решите прийти на нашу свадьбу". Спасая самое ценное, он уверенной походкой вышел из комнаты. Ковёр не сумел заглушить его великанских шагов. Нина сошла с ума. Процедила Дита Павловна, как только оправилась от потрясения, швырнула мобильный телефон на бюро, тот прогремел в страхе и поспешила забрать его.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 И я не пришёл вчера, раз уж вы меня не пригласили, зато я здесь сегодня. Зачем? Не мой диалог и мой вопрос повис в воздухе. Что ты здесь делаешь, Клим? Голос бабушки подлетел к потолку. Доброе утро, дети полны. Я давно не видела по-настоящему счастливых людей и пришёл на них посмотреть. Я спрашиваю, что ты здесь делаешь? Вчера Лев выпил коньяка на вашем вечере. Не садится же ему за руль в таком состоянии. Клим отлип под перил и нагло сунул руку в карман джинсов. Я его привёз и очень рад, что обратно мы поедем втроём. Он совершал немыслимое, и знал это. Где-то Павловна должна была кого-то покарать, и Клим нарочно не оставлял ей выбора, переключая огонь на себя. Колючий комок подпрыгнул у меня в животе, и я превратилась в белую статую. Мы оба предчувствовали ответ. Оставалось лишь дождаться его. "Вон из моего дома", зловище произнесла Дита Павловна. "И чтобы я больше никогда тебя здесь не видела". Это было хуже проклятия, гораздо хуже. Но по лицу Шлайева не пробежало даже тени огорчения или раскаяния. Огрычаться и раскаиваться он вообще не умел, а уж злость одного излонье могла его только порадовать. Где-то Павловна вздёрнула подбородок и царственно поплыла в свою комнату. На короткий миг воцарилась торжественная тишина. Она выгнала его, отчеканила моё сердце. Бриль уносил Нину Филипповну. Кора и Лера, покинув столовую, с недоумением взирали на происходящее. А Шилаев приближался ко мне. Он подошел совсем близко и чуть прищурился. «В этом доме у тебя не осталось союзников, не так ли? Ты одна». Клим задержал на мне долгий, внимательно испытывающий взгляд, без тени насмешки, затем улыбнулся и добавил. «Помни, Анастасия, я жду, когда ты станешь очень сильной». Сказав это, Шилаев неторопливо направился к лестнице. Он навсегда покидал дом Лание. "Нет, Клим, вы ошибаетесь", прошептала я. "У меня есть Тим".